20 октября мой плот опрокинулся, и весь мой груз затонул. Но так как это случилось на мелком месте, а вещи были все тяжелые, то с наступлением отлива мне удалось спасти большинство их. Визиты на корабль повторялись каждый день, и каждый раз я привозил новую добычу. Делая приготовление к 12 рейсу, я заметил, что поднимается ветер. Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. В первые разы я так основательно обшарил нашу каюту, мне казалось, там уже ничего невозможно было найти. Но тут я заметил шифоньерку с двумя ящиками. В одном я нашел три бритвы, большие ножницы и с дюжину хороших вилок и ножей. В другом оказались деньги. Частью европейской, частью бразильской, серебряной и золотой монеты. Всего до 36 фунтов. Я улыбнулся при виде этих денег. Ненужный хлам. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Однако ж, поразмыслив, я решил взять их с собой. Затем я стал подумывать о сооружении плота. Но пока я собирался, небо нахмурилось. Ветер, дувший с берега, начал крепчать и через четверть часа совсем засвежел. При береговом ветре плод был бы мне бесполезен. К тому же надо было спешить добраться до берега, пока не развело большого волнения, иначе я рисковал и совсем на него не попасть. Не теряя времени, я спустился в воду и поплыл. Частью от тяжести бывших на мне вещей, частью от того, что мне приходилось бороться со встречным волнением, у меня едва хватило сил переплыть полосу воды, отделявшую корабль от моей бухточки. Ветер крепчал с каждой минутой, и еще до начала отлива превратился в настоящий шторм. 21 первое октября. Всю ночь и весь день шел дождь и дул порывистый ветер.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 Мои мысли были теперь всецело поглощены вопросом, как мне обезопасить себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на острове. Я долго думал, какое мне лучше устроить жилье, выкопать ли пещеру или поставить палатку и хорошенько ее укрепить. В конце концов, я решил сделать и то, и другое. Я полагаю, будет не лишним рассказать здесь о моих работах и описать мое жилище.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 отыскивая удобное местечко для жилья. Больше всего заботился я о том, чтобы обезопасить себя от ночных нападений, диких зверей и людей.